Он представился как Карл Андерсон, уроженец Пи или Ярви. Дочь звали Эмма в замужестве Линску. Карл с благодарностью согласился на пол бокала вина, а дочери пришлось повторить три раза, что ей хватит из стакана воды. Айри поставила на стол безалкогольное пиво на случай, если Эмма передумает. Некоторое время хозяева и гости любовались видами и коптильней, которую Свен Эрик собственноручно соорудил во дворе после чего слово взял Карл Андерсон. «Насколько я понял, отец Бюрьестрёма пропал 16 июня 1962 года», – начал он. «И обнаружился совсем недавно в морозильнике на Палосааре. С пулевым отверстием в груди, причем выстрел был произведен из пистолета». «Все верно», – подтвердил Свен Эрик Стольники. «В то время я был офицером», – продолжал Карл Андерсон. 16 июня мы с друзьями упражнялись на полковом стрельбище, после чего я поехал к родителям в Пили ярве Летом я постоянно у них останавливался. В общем, так или иначе, оружие я взял с собой, вместо того, чтобы завести домой и запереть, как положено. Оно лежало в машине на пассажирском сиденье. Звучит ужасно, но я... Карл Андерсон сделал глоток из бокала, достал носовой платок и промокнул рот. Тряхнул головой, как будто хотел таким образом навсегда избавиться от нежелательных воспоминаний. Тогда ведь были совсем другие времена, папа пришла на помощь Эмма Линскук и накрыла отцовскую руку своей. Старик высвободился. «Я родился не в средние века», возразил он не без раздражения. «Правила существовали уже тогда, чтобы нынешняя молодежь там не думала. Как офицер я был обязан хранить дома пистолет, в разобранном виде, затвор и боеприпасы отдельно. Этому нет и не может быть никаких оправданий. Он взял паузу, чтобы собраться с духом и успокоиться. В тот вечер я вышел к машине взять сигареты из бардачка. Тут-то и обнаружилось, что пистолета нет. Айри и Эмма обменялись испуганными взглядами. Представить только, если бы оружие попало в руки ребенку. «То есть машину вы не заперли?» – спросил Свен-Эрик. «Запер? Во дворе родительского дома?» – Карл Андерсон издал безрадостный смешок. «Даже сейчас так никто не делает». «Ну, в первый момент я, конечно, испугался». Спросил жену, но та ничего не видела. Наш старший Вилли тогда едва ползал. Эммы вообще не было на свете, так что дети были точно ни при чем». Понимаю, что должен был срочно рапортовать начальству о хищении оружия, но с этим я не спешил. Боже мой, я почти не спал ту ночь. Чертов идиот. Но с другой стороны, откуда мне было знать? Могу я спросить, — начал было Свен Эрик, но Карл Андерсон перебил его. Дайте же мне договорить. На утро пистолет лежал на месте. На пассажирском сиденье, то есть. «Вы уверены, что это произошло 16 июня?» – спросил Стольники. «Ну, разумеется. Бразилия выиграла финальный матч чемпионата мира у Чехословакии 17 числа. Все мы сидели на кухне и слушали трансляцию матча. Что же касается пистолета, я подумал, что кто-то стянул его, а потом пожалел. Или какой-нибудь подросток решил показать себя героем перед сверстниками». Может, даже пробовал стрелять где-нибудь в лесу. Но тут вот ведь какая штука. Карл Андерсон в задумчивости забарабанил пальцами по столу. Одно только не давало мне покоя. Из пистолета был произведен только один выстрел. Если подростки берут оружие для игры, разве не должны они опустошить весь магазин? Так или иначе, я решил не давать этому делу огласки. Я думал, что никто не пострадал. Благодарил свою счастливую звезду и больше не шутил с оружием. Вы должны понять меня, ведь об исчезновении Райма коскила в газетах не было ни слова. Не было известий и о других убийствах. Поэтому я и решил, что моя беспечность не причинила серьезного вреда. Ну а теперь Райма обнаружился, — подхватила Айри. Застреленный. Что за пистолет, — поинтересовался Свен Эрик. Камрад 40, — ответил Карл Андерсон. «Сороковая модель, то есть. Он еще у вас?» «Нет, давно утилизирован. Возможно, это просто неудачное стечение обстоятельств. Кто из поселка мог быть замешан в чем-то подобном? Может быть, поблизости жил кто-нибудь из «Приятелей Коскелы» или из боксерского клуба? Нет, нет, только приличные, уважаемые люди. Я составил список всех, кто жил тогда в поселке». Карл Андерсон вытащил из кармана сложенный в четверо листок бумаги. Развернул. Свен Эрик пробежал список глазами. Ни одного знакомого имени. «Я знал их всех», — продолжал Карл Андерсон, глядя в бумагу. «Среди них нет убийц». «Что ж, спасибо, что приехали», — сказал Свен Эрик. «Спасибо и вам, Эмма. Срок давности этого убийства давно истек, но Бергистрем все еще хочет знать правду. А ошибки совершают все». Карл Андерсон с усилием поднялся. Я совершил не одну а две ошибки. Во-первых, оружие следовало отвезти домой и разобрать, как это предписывает инструкция. И второе, я слишком легко принял за правду то, что внушило мне обманчивое спокойствие. А именно, что пистолет, пока он был не при мне, никому не причинил серьезного вреда. Просто не хотел сообщать начальству о том, что случилось. Гости поблагодарили за угощение И уехали. Свен Эрик еще раз перечитал фамилии в списке Карла Андерсона. Линдмарк, Ульсон, Нильсон, Нути, Ярвинин. Ни одна ни о чем не говорила. И все-таки было здесь нечто, чего Свен Эрик никак не мог уяснить. День Ребекки Мартинсон завершился в кровати с телефоном в руке. Снурис уже похрапывал на своем лежаке, свесив язык и подергивая лапами. Ребекка зашла на страничку сестры Кристера в Фейсбуке. Там был ролик с Тинтин -Тин и Роем, которые прыгали вокруг Кристера, такие счастливые, будто хозяин только что вернулся с войны. Ребекка видела в основном его ноги. Собаки то выбегали из кадра, то снова появлялись. Ребекка слышала, как Кристер со смехом в голосе призывал их успокоиться. «Это кто же у нас такой радостный?» – вторила брату сестра. Потом Ребекка зашла в Инстаграм Марит Терме. Свадебных фотографий, по крайней мере, не обнаружила. Она легла на спину и уставилась в потолок, такой пустой и белый. Среда, 4 мая. Похьянин позвонил, как только Анна-Мария вышла из машины возле здания полиции. «Мне жаль!» – Прохрипел он без лишних предисловий. Но ничто не указывает на то, что Галина Кириевская подвергалась какому-либо насилию. Она вывалилась или выпрыгнула из окна. Вот единственное, что здесь можно предположить. Черт! Настроение умело сразу испортилось: и что никаких синяков, никаких свидетельств самообороны, ничего такого под ногтями! Она достала пропуск и открыла дверь. Я же сказал: все факты в пользу версии самоубийства либо несчастного случая. И у меня нет ни малейшего основания предполагать что-либо другое. «Разве я стал бы говорить такое, если бы заметил хоть малейшие следы самообороны?» — возмутился Похьянин. «И не трать понапрасну время умирающего человека, Мелла!» Откашлившись, он сменил тон. Все прошло быстро, во всяком случае. При падении проломилась височная кость. Кровотечение между черепом и мозговыми оболочками. Оно распространилось и прижало мозг к противоположной стенке черепа и к основанию шеи, где головной мозг переходит в спиной. Там Похьянин остановился перевести дух. Там есть дыхательный центр, и при его сдавливании смерть наступает мгновенно. Спасибо, это утешает. Анна-Мария вспомнила двух громил на вилле Мекки. Таким ничего не стоило бы выбросить из окна женщину с телом 12-летней девочки. Она не успела бы даже осознать, что происходит, не говоря о том, чтобы оказать сопротивление. «То есть вариант, что ее выбросили, ты исключаешь?» «Нет, конечно», — прохрипел Похьянин. «Я только говорю об отсутствии признаков насилия. Что касается синяков, ты должна уяснить себе одну вещь, Мелла». «Да?» «Они появляются не сразу. Как-то раз на моем столе оказалась женщина». Ее запинали так, что внутри не осталось ни одного целого органа. И она умерла почти сразу, но при этом на теле не было ни одной гематомы. «Так что там с Мартинсон?» «Ну, ты, наверное, знаешь?» «Да, да, читал в сеть. Ее отстранили от расследования. И догадываюсь, чьих это рук дело. Передай, чтобы связалась со мной, как только ее увидишь. Она не отвечает на мои звонки». Теперь у нее, по крайней мере, есть время заняться отцом Берья-Стрёма. Я хотел бы все-таки навести ясность в этом деле. У вас завтра праздник, кажется? Вот и передай. Ну, я пока не знаю, хочу ли...» — начала была Анна-Мария. Но Похьянин уже дал отбой. «Быть твоей секретаршей» — мысленно закончила фразу Мелла. Она посмотрела на небо. Оно будто сжалось. Серые тучи... Низко висели над землей. Ниркин Юси шел по коридору дома престарелых в Брит-Сомрас-Гордоне, на ходу здороваясь с персоналом. По утрам здесь бывало особенно тихо и пахло свежесваренным кофе. «Я только что отнес ему завтрак, но он сказал, что не голоден», — сообщил Хиба. «Я позабочусь о том, чтобы он что-нибудь съел», — пообещал Ниркин Юси. Хиба похлопал его по руке, И Ниркин Юси вошел в комнату ситки Тот, уже причесанный и в чистой рубашке, сидел в инвалидном кресле перед столиком. Завтрак перед ним на столике был нарезан на мелкие кусочки. Цветы в горшочках Хиба тоже успел полить. Ниркина Юси не в первый раз тронула, как заботится о его приятеле в доме престарелых. «Ты должен поесть, дорогой», — сказал он Сису Ситки «Иначе не выдержишь и первый раунд». Сисусикки улыбался, но в глубине взгляда таилась печаль. «Я тут подумал», — продолжал неркин Юси, зажигая все светильники в комнате, потому что, когда снаружи бывало пасмурно, в комнатах становилось совсем тоскливо. «Почему бы нам не пригласить бюрье стрёма на ужин?» Сисусикки покачал головой. «Я все возьму на себя», — пообещал неркин Юси. «Мы закажем все готовое. Переночуешь одну ночь у меня». В постели одному так тоскливо. Вспомним старое. Он ведь никогда... Я охотно выслушал бы его версию того олимпийского золота. И не надо так трясти головой, иначе потеряешь последние волосы. Что с тобой, Сису? Проснувшись утром в среду, Ребекка Мартинсон обдумала свое решение никогда не возвращаться к работе в прокуратуре. Как это только получается у некоторых идти по жизни только вперед, И почему одна Ребекка постоянно оказывается в тупиках оборванных отношений? Снурис смотрел на нее, положив голову на край кровати. «Ну что, вставать будем? Или так и пролежим в постели до вечера?» «Я встану», — пообещала Ребекка. «Больше всего на свете ей хотелось бы однажды проснуться в мире, где от нее никому и ничего не было бы нужно, даже цветам в горшках». Она пропустила два звонка от журналистов, которые все еще добивались ее комментариев по поводу отставки от расследования. «Ну, давай же», — подбодрила себя Ребекка. «Ей нужно сварить кофе, а потом еще убраться. Завтра приедет Мария Топ с подругами, а в доме черт ногу сломит». Ребекка включила стиральную машину и собрала со стола пустые бутылки. Часть положила в черный мусорный пакет и отнесла в машину, остальное поставила на полки в сарае. Совсем не обязательно выбрасывать в мусорный бак так много и сразу. Это может навести людей на нежелательные подозрения. Все знают обезьяну, мысленно продекламировала Ребекка, которая часто страдает от депрессии и жует в клетке собственный хвост Шведская пословица. Все знают обезьяну. Обезьяна не знает никого. Снури сметался под ногами, зарывался носом в снег. Ребекка подумала было запереть его. Какие только подарки природы не всплывают на поверхность в сезон весеннего таяния и снега. Дохлые мыши – самые безобидные из них. Она вытряхнула ковер, набросала на него снега, почистила тряпкой. В голове звучал голос бабушки. «Вот так! Просто присыпь!» Потом долго пылесосила диван и подушки, все в собачьей шерсти. Когда запищала стиральная машина, Ребекка встала на лыжи и натянула веревку между деревьями. Вынесла белье в корзине и развесила все так же на лыжах. Это оказалось тяжело, пришлось сделать несколько рейсов, зато теперь все свежо и чисто. «Скоро я буду варить мыло из березовой сажи и жира», сказала она Снурису, который тоже норовил встать на ее лыжи, словно боялся утонуть в мягком снегу. Ребекка посмотрела на небо, только бы снова не пошел снег вспомнила бабушку. Как ей удавалось содержать дом в такой чистоте и все успевать. И при этом она не выбросила ни одного комнатного цветка. Каждую весну сажала огород и не только съедобные растения, но и цветы на клумбе. Идеальный порядок был и в ящиках, и под мойкой на кухне. Наволочки выстираны, гордины выглажены. У Ребекки же даже покупка новых колготок всегда оставалась на втором месте, не говоря уж о доме и уборке. На первом всегда работа». Ребекка подумала о маме. Какой она была? С характером, судя по тому, что говорят о ней в Курровааре. Такое они, конечно, видят и ее дочь. Некоторые по-прежнему называют Ребекку адвокатом с тех самых пор, как она уехала в Стокгольм учиться на юриста. «Не думай об этом», — продолжал бабушкин голос в голове. «Эй, си каннате! Оно того не стоит». Бабушка не имела привычки постоянно переваривать прошлое. Каждый день несет новые заботы. И это, конечно, самая верная стратегия. Бабушка не понаслышке знала, что значит терять близких. Братья, сестры, муж, сын – все умерли раньше нее. Вот только время тогда было другое. Ни тебе йоги, ни терапии, ни психологов. Бабушка уходила в лес и плакала, а потом возвращалась к работе. Не верила, что беде можно помочь разговорами. «Но разве я сама не такая?» – спросила себя Ребекка. Она драила половицы, макала щетку в теплую мыльную воду, ползала по комнате на коленях. Я покончила с терапией, не успев начать, и тоже думала, что нет никакого толку копаться в этом. Что было, то было. Оба они были отщепенцы, и мама, и папа, Оба тонули в этом болоте и протянули друг другу руки. Да так и не смогли спастись. Скоро уйдут последние, кто может хоть что-нибудь рассказать. Сивинг и Рагенхильд пекари Ребекка прогнала мысль о Рагенхильд, одновременно отпихивая коробку с бумагами предприятия Улли и Андерса пекари Господин фон Чума, конечно, пришлет за ней кого-нибудь, как только ордер об обыске будет отозван. И тебе совсем не обязательно заглядывать в каждый ящик, сказала себе Ребекка. Есть вещи, на которые нужно просто наплевать. В доме запахло чистотой. Осталось срезать несколько березовых веточек и поставить в большую вазу. Снурис уединился на кухонном диване, вздыхал и бросал на Ребеку долгие взгляды. «Как долго ты еще собираешься быть такой скучной?» спрашивал он. Бабушка пела, когда убиралась, и делала перерывы на кофе. Стиральная машина опять запищала. Пора развешивать новую партию белья, кофе потом. И еще позвонить Сивингу, спросить, не хочет ли он составить Ребекке компанию. «Как же я это ненавижу!» Анна-Мария рванула на себе платье в примерочной кабинке. Она застряла в нем и теперь стояла, наклонившись вперед и перевесив подол через голову. Ткань стягивала бока, дышать было нечем. Вдобавок пот. «Если я рвану слишком сильно, это может дорого обойтись», — подумала Мела. «Мы уходим», — сказала она Енни, которая заглянула в кабинку. «Пора обедать». енне откинула шторку и вошла. «Помоги же мне! Тяни!» — простонала Анна-Мария, путаясь головой в подоле. Ну, мама!» — рассмеялась не Стой спокойно, сейчас я тебе помогу. — Высвободи же меня из этого дурацкого платья! — почти закричала Мелла. — Все в порядке? — послышался голос продавщицы. — Может принести другой размер? — Нет, лучше лом! — простонала Анна-Мария. Кое-как с помощью Енни она высвободилась. С ненавистью смотрела на платье, пока дочь расправляла его на вешалке. «Почему ты не позвала меня, когда была в нем?» — обиделась енни «Тебе не понравилось?» «Еще как понравилось!» — с угрозой в голосе прошипела Мелла. «На вешалке оно смотрится особенно хорошо». «Тогда попробуй это. У тебя роскошные плечи!» Ени держала в руках цветастое платье с большим вырезом. «Хм, слишком длинное!» — подозрительно проворчала Мелла. «Я помогу тебе его укоротить. Давай же, мама!» Примерять одежду это же так здорово? Нет. Мелла покачала головой и показала на дочь пальцем. Это здорово, когда тебе 20 Но когда задница свисает до колен. Прекрати немедленно, строго оборвала ее ене. За что ты так ненавидишь свое тело? Мелла послушно натянула платье, из зеркала на нее смотрела сумасшедшая. Да, похоже, я и в самом деле вошла в контакт со своей внутренней богиней. «Нужно срочно воскурить благовоние». с ними согласилась дочь, — «это не твое». «И прекрати поясничать. «Ставлю маленькое красное сердечко под твоими намеками», — продолжала Мелла, выбираясь из платья номер два. Платье номер три превратило ее в сбежавшее из кондитерской пирожное, а номер четыре вспучилось горбом на спине, потому что Мелла была маленького роста. «The bells the bells», — напевала Анна-Мария, — вышагивая по кабинке. Платье номер пять она примерять отказалась. Длинных рубашек у меня дома достаточно. «Сдаюсь!» — воскликнула енни, «Забудь о празднике! Зачем туда идти, если это тебе так тяжело дается?» «Но я должна туда пойти!» — мрачно возразила Мелва. «Особенно теперь, когда Ребекка отстранена от расследования. Если не пойду, меня могут неправильно понять. И ты здесь, чтобы помочь мне. Тогда крепись!» Вот это. У него только один рукав. Ну, хорошо, хорошо. Небесно-голубое платье села, как влитое. Убийственно хороша. Ей не покачала головой. Анна-Мария согласилась и довольно долго вертелась перед зеркалом, пока не взглянула на ценник. Сколько? Они что, вшили в подол бриллианты? И тут Ей не приступила ко второй стадии операции — уговариванию когда Анна-Мария покупала себе платье в последний раз. У них один размер обуви, и ей не с удовольствием одолжит маме свои лучшие туфли. Наконец позвонили Роберту, и тот, конечно, сказал «да». Ну, хорошо. Анна-Мария надеялась, что денег на ее карточке хватит. Пусть это будет дорогой праздник. Один поцелуй, который дочь запечатлела на ее щеке, стоил половины этой суммы. Обе они смеялись. Успели и пообедать, перед тем, как ей не пришло время возвращаться в школу. Такая старость всегда наводила на бюрье стрёма уныние. Крупный, но вялый, без мускулов. К тому же бледный, как плохо пропеченное тесто, и с темными кругами под глазами. Волосы выпали почти все, оставшиеся слишком длинны. Бюрье ни за что не узнал бы Тагина, сына брусничного короля, если бы тот сам не пошел к нему навстречу. «Стрёмин! Какими судьбами?» Трое мужчин в наушниках монтировали в мастерской какие-то будки, но голос Тагина перекрыл шум станков. «Давненько, давненько! Послушайте, парни!» Машины замолкали одна за другой. Наушники опускались на шее или же напротив поднимались на виски. «Сегодня у нас в гостях звезда!» — продолжал Тагин, Пожимая бёрье предплечье левой рукой и одновременно ладонь правой. Бергер Стрем, чемпион Олимпийских игр 1972 -го года, трехкратный чемпион Швеции. Мужчины подходили, здоровались. Кто-то вспомнил племянника, который тоже боксирует в клубе Северный полюс, и сделал селфи. Тагин протиснулся между рабочими, обнял бёрье за плечо и попал в следующий кадр. И я, чтобы вы знали. «В свое время хорошо получал от него!» Он помахал кулаками перед носом берья, изображая бокс, и тот помахал тоже. Это был его единственный ответ. Боксер из Тагина был так себе, хотя мускулы в свое время у него имелись. Слабоват в стратегии, не умеет читать противника. Такое часто встречается. Все были бы чемпионами, если бы вовремя приложили к этому руку. Если бы неупрямые родители, жилищные условия и тому подобное. Берья давно перестали раздражать подобные жалобы. «Можем организовать матч», предложил один из рабочих. Остальные заухмылялись. «Конечно», — подхватил Тагин. «Я сейчас как раз в тяжелом весе». «Что за чертовщина случилась с вашим отцом?» — сочувственно покачал головой один из мужчин. Берья сразу погрустнел и поджал губы. «Значит так», — объявил Тагин. Я ухожу на обед. Нам с Берья есть, что вспомнить, так что раньше полуночи не ждите». Он забронировал столик в ресторане «Рипан» и настоял на том, что приглашает. К официантке обратился по имени. «У вас важный гость», — заметила она. Тагин подвел берье к столику у окна. «Лучшее место», — он развел руками в широком жесте. «Меня здесь знают». Берье огляделся, пытаясь понять, Чем этот столик отличается от остальных? Только сейчас он получил возможность как следует присмотреться к Тагину. Удивительно, но Бёрге, похоже, и в самом деле было не безразлично, что представляет собой этот человек и что стоит за его шутками на тему собственного веса. Что-то в Тагине не стыковалось, не складывалось, в том числе и для него самого. Если хочешь вернуться в Кируну, так и скажи. Тагин потянулся за хлебной корзиной. Работу, жилье, все найдем. Дела на фирме идут в гору. Берье слушал его в полухо. Тагин рассказывал, что продает сборные бараки, жилые вагончики и мини-дома по всей Северной Европе. Они не справляются с таким потоком заказов. И в Кируне все больше сезонных рабочих, которые не намерены жить здесь постоянно. Поэтому спрос на бараки растет. Но Тагин не жалуется. Легкая на подъем рабочая сила. Наше будущее. Семьи приезжают и уезжают. Что с того, что налоги уйдут в чужой бюджет? Зато кому не придется оплачивать школу и другое. Все выигрыши, кроме националистов и других леваков, пожалуй. Но этим не угодишь, они всегда в оппозиции. Приспосабливайся к новым временам или умри, или как, заявил Тагин с набитым ртом. Есть же такие люди, думал, глядя на него берье напичканы чужими словами, готовыми цитатами, как автомобили, которые не разваливаются на части только благодаря стикерам на бампере. Между тем снаружи становилось пасмурно. Исчезли тени. Тонкие березки уже едва прорисовывались на фоне мутно-серого ландшафта. Официантка приняла у них заказ. «Лосиный стейк, пожалуй», — сделал выбор Тагин. «И... знаю, знаю», — официантка улыбнулась не экономить на соусе и картошке. Я хотел сказать и ваш номер телефона. Мой телефон разрядился. Официантка подмигнула и быстро ушла. «Я голоден!» — крикнул ей вслед Тагин и похлопал себя по животу. «Так что можно два по цене одного!» Он продолжал болтать, теперь уже про ресторан «Рипан». В этом месте когда-то стояла самая старая в Кируне прачечная. Знает ли об этом Берри? и женщины полоскали белье в ледяной воде даже зимой. Потом здесь был открытый бассейн, пока кемпинг, наконец, не перестроили в отель. Киру нарастет так, что все трещит по швам. Нужно успеть запрыгнуть в последний вагон. В ожидании заказа Тагин уже сживал весь белый хлеб и принялся за черный из муки грубого помола. Потянулся за масленкой к соседнему столику. Берья выжидал возможности вставить слово. Это походило на поединок между Инго Юхансоном и великаном Эдом Сандерсом из Лос-Анджелеса в финал 1952 года в тяжелом весе. Инго уходил, отступал, пятился, вытанцовывал на месте. Хотел измотать Сандерса. Так они и топтались на ринге ни единого удара за два раунда. Тогда Инго дисквалифицировали за пассивный бокс. Уже был съеден стейк из Лосятины, обед подходил к концу а случая для Берья так и не представилось. Наконец, в самый разгар описания новых рудных месторождений, простиравшихся от Луоса до Нуку он не выдержал. «Послушай», — оборвал Тагина на полусловие. «Мой отец...» Тагин замолчал и проверил свой мобильник. «Ты ведь старше меня», — продолжал Берья. «И уже боксировал в клубе, когда я только пришел. Ты знал его? Ну, я имею в виду, он ведь работал на твоего отца». Тагин провел рукой по лицу. «Ну, твоему отцу тогда было за 30, — ответил он. Я не водился с такими, поэтому... Нет, я его не помню. Я тут поговорил с одним типом, Ларри Гран из того же дома престарелых, что и Ниркин Юси. И он сказал, что отец был замешан в какой-то афере с продажей фальшивой валюты русской мафии. Якобы эта мафия его и застрелила. Там еще был этот, как его, Форслин, что ли? В общем, звучит как бред сумасшедшего. «Ну, не ты один ничего не знаешь о своем отце», — ответил Тагин. Он отодвинул от себя тарелку и принялся возить по столу, переставляя местами бокал, солонку и бутылку из-под светлого пива. «Поверь мне, сыну брусничного короля», — продолжал Тагин, «люди рассказывают много такого, что не очень-то хочется слушать. Сколько раз мне уже приходило в голову, уехать отсюда и начать где-нибудь в другом месте. С нуля. Тогда здесь у нас был самый настоящий дикий Запад. Думаю, все в клубе были замешаны в разных темных делишках. Каждый по-своему. Так оно было, и все. То есть Гран говорит правду?» Тагин пожал плечами. «Мне было 14, когда твой отец пропал». «Я хочу поговорить с твоим отцом», — сказал Бюррестрем. Знаю, что его охраняет маленькая армия. Тагин медленно покачал головой. Ему скоро 90, и здоровье, как ты понимаешь, не очень. Когда я с ним вижусь, он не выдерживает и 10 минут. И это не армия, Тагин рассмеялся. Жена до пара громил, так, для порядка. Так нужно. В округе полным-полно желающих ограбить одинокого пенсионера. «Дай мне пять минут», — попросил Берье. «Я не могу дать тебе и минуты. Наплюй на это мой тебе совет». «Ты-то сам так и сделал». Берье перегнулся через стол. «Я имею в виду твоего отца». «Взял и наплевал, и все?» «Насколько это было возможно?» Солонка и пивной бокал на столе поменялись местами. Официантка вернулась, и Тагин рассчитался. При виде чаевых девушка расцвела. Ого! «Спасибо». Как только она повернулась к ним спиной, Тагин вернулся к прерванному разговору. «Если бы ты еще мог что-то сделать...» Он схватил куртку со спинки стула. «Подбросить тебя до отеля. Это не так далеко». «Нет, все в порядке. И спасибо за обед». «Да, да», — пробурчал Тагин. «Не в последний раз, надеюсь?» «Ты мог бы, наверное, и сам спросить его», — настаивал Беррия, когда они спускались к выходу. «Спроси, не хочет ли он со мной встретиться?» «Пять минут, и я могу приехать в любое время». Теперь они стояли возле машины Тагина. «Ты меня не понял», — сказал тот. «Не приезжай к нему. Дай слово, что не сделаешь этого». Берья остался на парковке один и смотрел вслед машине. Становилось пасмурно. В воздухе пахло снегом. Берья снова вспомнился титульный матч в Хельсингфорсе. После двух раундов судья поднял руку Сандерса, а Инго не получил даже серебряной медали, хотя и оказался вторым. Берье охватило чувство беспомощности. Так хочется верить в честных бойцов, в соперников с открытым забралом и выложенными на стол козырями. Но власть не в наших руках, она далеко за пределами ринга. Она недостижима, это и заставляет нас постоянно сталкиваться лбами. Берье позвонил Раганхильд. «Приезжай», — сказала она. «Выпьешь кофе. Это, кстати, после обеда». «Разве я не проклят?» — попытался пошутить он. «Ну, проклят так проклят», — ответил Раганхильд. «Все равно приезжай».